ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ Аква обескураженно смотрела на Брута. — И Колебан? — хрипло произнесла она. — Как брат Фекл? Брут ей кивнул. Снова посмотрел на нее этим своим странным взглядом. Сказал, — Я тебя видел. Все это время. Ты такая же, как представлял. — Ты заполнила все мысли брата Фекла. Ты и эта книга. «Ну вот, смотри, читай!» — указывал ей Брут на листы, что прежде были спрятаны в их лодке. Что получилось? Аква глядела на бегущие строки, все перечеркнуто, бардак какой-то. Подняла глаза на Брута. Он ей понравился. Брут оказался веселым и по-настоящему переживал за брата Фекла. «Как же читать?» — спросила девочка. «Черкалки сплошные. Каракули. Читай, что осталось. Вот, смотри внимательнее». на листе действительно был полный бардак зачеркивание какие то цифры буквы разбегаются в разные стороны на полях множество пометок а потом она увидела канонический стих из книги и что то внутри нее качнулось как в пустоте на мгновение даже показалось что буквы сделались ярче выделяясь на общем фоне они тоже были перечеркнуты но не все и Зачеркнуто «Тогда посреди пустых земель станет...» Зачеркнуто «Невозможно дышать». «Лабиринт...» Зачеркнуто «Укроет верных слову» «От...» Зачеркнуто «Четырех псов черного...» «Человека». «И станет лабиринт от человека...» Прочитала девочка. Подняла глаза на Брута. «И станет лабиринт от человека...» — повторила она. — Что это значит? Брут серьезно смотрел на нее и тихо произнес. — То, что он нашел шифр.